предоставляя ее хозяйке возможность в полной мере оценить его замечания, чертовы копы. Выдохнула она. Именно так. Вежливо поддержал ее Линли. Прямо из Скотланд-Ярда они с Нкаты приехали в Фуллем. Вайневен как раз выгружала фирменные продуктовые пакеты с логотипом «Сейнсберис». из багажника новенькой последней модели Альфа-Ромео, и, заметив долговязую фигуру Нкаты, вышедшего из Бентли, удивленно спросила, «Чего ради вы опять приехали ко мне?» «Почему не разыскиваете убийцу Никки?» «Послушайте, у меня нет времени с вами разговаривать. Через сорок пять минут у меня назначена деловая встреча. Тогда, я полагаю, вы предпочли бы спровадить нас заблаговременно», с усмешкой сказал Линли. Стрельнув взглядом в полицейских, Вай попыталась осмыслить сказанное. в таком случае помогите мне сказала она нагружая их пакетами она убрала в большой холодильник скоропортящиеся продукты паштет греческие оливки ветчину камамбер ждете гостей поинтересовался Линли. или может быть решили угостить деловых партнеров вайневин резко хлопнул дверцы холодильника вернулась в гостиную и устроилась на такте там она и сидела словно живое воплощение стиля ретро грубые башмаки с белыми носками подвернутые голубые джинсы белая рубашка с закатанными рукавами и воротником-стойкой дополнялись завязанным на шее шарфиком и белокурым конским хвостом. Она выглядела так, словно появилась из фильма с участием Джеймса Дина. Джеймс Дин, 1931-1955. Культовый американский киноактер, создавший образ молодого человека, находящегося в конфликте с окружающим миром. Фильмы «К востоку от рая» «Бунтовщик без идеала». Для полноты картины не хватало разве что жевательной резинки. Речь девушки, однако, совсем не соответствовала образу персонажа из фильмов с Джеймсом Дином. Стиль ее одежды хотя и напоминал о фанатах поп-музыки, выдувающих пузыри из жвачки, но, говорила она, как женщина, происходящая из хорошей семьи, либо сама, сделавшая себя, выбившись из низов. Второе более вероятно решила Линли, беседуя с ней. Она то и дело выпадала из тщательно продуманной роли, Неправильное произношение отдельных слов невольно выдавало ее, и все-таки она была не такой, какую он рассчитывал найти по телефону, указанному на открытке с предложением сексуальных услуг. «Мисс Невин», — сказала Линли, — «я пришел сюда не для того, чтобы предъявить вам обвинения Я пришел из-за убийства женщины, и если это убийство как-то связано с источником ее дохода, вот-вот, вы всегда так начинаете». С одного из наших клиентов. А заканчивайте обычно совсем по-другому. Эта шлюшка получила по заслугам. И ей чертовски повезло, что она протянула так долго, учитывая стиль ее жизни и тех типов, которые с ней якшались. Разве я не права? Ну, насчет стиля жизни. Поэтому не пудрите мне мозги, говоря о моем законном или незаконном источнике дохода. Она невозмутимо взглянула на инспектора. Если бы вы только знали, как много выпадает на пол полицейских удостоверений, когда парни в спешке стаскивают с себя штаны. Хм, я могла бы назвать несколько имен. Меня не интересуют ваши клиенты. Я хочу найти убийцу Николь мейден Вы полагаете, что это один из клиентов. Почему бы не признать прямо? И что, по-вашему, будут чувствовать эти самые клиенты, когда им начнут названивать из полиции? А что станет с моими доходами, как только выяснится, что я назвала их фамилии? Если бы я вообще... Для начала... «Знала их фамилии. А я, кстати, не знаю. Нам обычно хватает имен, а они вам не особенно-то помогут». Стоявшую у двери инката вытащил блокнот и открыл его со словами «Мисс, мы будем рады любой помощи. Забудьте констебль, я не так глупа». Линли наклонился к ней. «Тогда вы способны понять, с какой легкостью я могу прикрыть всю вашу деятельность. Думаю, достаточно будет выставить перед домом дежурного полицейского, чтобы ваши тайные клиенты лишились покоя».